Глава третья. Итак, Гана достала карты и, зажав их между своими ладонями, закрыла глаза. Мартин же скромно сидел перед ней и с любопытством наблюдал за тем, как эта дивная темноволосая женщина совершает над ними какие-то странные, непонятные ему действия. Спустя минуту цыганка вновь открыла свои прекрасные глаза и пронзительно взглянула на Мартина. Он от чего-то вздрогнул и по его телу. Незамедлительно пронёсся вольный табун строптивых мурашек. «Расслабься», — улыбнувшись, сказала она, и участливо коснулась его руки. «Ты что, боишься меня?» «Немного», — честно признался Мартин. На что цыганка, лишь удручённо вздохнув, разочарованно покачала головой. «Вот и ты туда же», — хмуро проговорила она, но тут же отбросив от себя обиду, которой она была обязана скорее всему человечеству, нежели своему гостю, добавила. «Ладно». «К этому мы давно привыкли. Давай-ка лучше займемся делом». «А что мне нужно делать?» поинтересовался у нее Мартин. «Тебе-то как раз ничего делать и не придется», серьезно сказала она. «Ты просто сиди и ни о чем таком не думай. А об остальном я сама позабочусь». «Я понял тебя», послушно ответил он и кротко посмотрел ей в глаза. «Ну надо же, какой понятливый», усмехнулась Гана. «Некоторым по сто раз приходится объяснять, о чем надо думать». «А о чем не стоит?» «Знаешь, придут, усядутся, вот так же, как ты сейчас, и давай дурацкие вопросы задавать. Ну, просто кошмар какой-то, а тебе все ясно, даже обидно немного. Вот так и тянет самой что-нибудь сказать». «Скажи, мне интересно», – наивно проговорил Мартин. «Эх», – вздохнула она, – «бедный ты мой». «Ну, ничего, ничего, я постараюсь тебе помочь». «Попробуй», – согласился он, – «может быть, у тебя получится». «Еще как получится, можешь не сомневаться», гордо подтвердила Ганна и начала тасовать свои волшебные карты. Мартин послушно соблюдал все ее указания. Он просто сидел, просто смотрел и ни о чем таком даже и не пытался думать. Зато он внимательно слушал, как звон ее медных браслетов уносится куда-то далеко-далеко, в самые потаенные уголки его непостижимого разума, создавая там какие-то свои, совершенно новые для него реалии. А между тем... Гана сознанием дела смешала цветную колоду, время от времени украдкой поглядывая на своего смешного гостя. Ну все, деловито констатировала она, закончив тасовать колоду. Теперь можно приступать. Звякнув браслетами, цыганка вытянула вперед руку и положила карты точно в центр круглого, покрытого мягкой багровой материи стола. Закрой глаза, скомандовала она, и Мартин моментально выполнил ее указание. А попытался что-то сказать Мартин, но тут же услышал звук цз и замолчал. Мира Дэвил упрау, дикс Адарик дарик проманге, протяжно произнесла Лагана. Тут Мартин открыл глаза и уставился на нее. В чем дело? удивленно спросила его Гана. Я же сказала закрой глаза. Гость смущенно потупил взор и тихо ответил: Прости, я не понял, что ты сейчас говорила. И всего-то возмутилась цыганка. Вот только порадуешься тому, что к тебе наконец-то забрел понятливый человек. И на тебе. Прости, я не хотел. Да чего уж там, прервала его Гана. Я сказала, мой бог наверху, посмотри сюда на меня. Теперь понятно? Да. Тогда продолжим. Давай, закрывай глаза. Угу, кивнул он и сомкнул веки. Что уж там делала Гана, пока Мартин сидел с закрытыми глазами, ему было неведомо. Он лишь слышал, как она бормочет над ним, что-то невнятное, вроде «те дел амено оголо», «дел эк по па амара чорибо». Он был уверен, что верно расслышал ее слова, но то, что в этот момент стало происходить в его голове, едва ли можно было назвать игрой лишь его собственного воображения. Вначале там было совершенно темно и пусто, затем... Мартин увидел перед собой яркие фиолетовые пятна, которые, будто бы прорываясь сквозь темноту, стали раскрываться в его сознании аморфными бутонами подвижных вспышек. Какое-то время Мартин просто наблюдал за этими странными, блуждающими цветами, разглядывая их причудливые формы, пока один из цветков окончательно не прорвал завесу темноты и не окрасил все пространство без исключения в ярко-фиолетовый цвет. После этого сознание Мартина выдало ему несколько новых, но уже зеленых вспышек, и он поймал себя на мысли, что подобная феерия света уже встречалась ему где-то в его странных видениях. Любуясь этим завораживающим зрелищем, он словно бы растворился в глубоком лиловом свете, где короткие изумрудные вспышки охотно принимали его в свои объятия, обволакивая тихими отголосками чего-то таинственного и более могущественного, чем они сами. Но тут ослепительный яркий круг внезапно озарил собой разум, и после этого Мартин увидел перед собой отвратительно грязную, совершенно пустую подворотню. Затем неясный сумбур из отдельных, разрозненных картинок стал быстро мелькать перед его глазами, пока внезапно не остановился на одном странном фрагменте, где некий таинственный мужской силуэт плавно удаляется сквозь туман в зияющее окно мрачной безлюдной арки. Потом яркая вспышка вновь озарила разум, и Мартин увидел, как бурая, Неестественного цвета лужа медленно расползается по земле, а в ее зыбком зеркальном плену, в рваных объятиях ночного тумана, танцует отблеск отраженной луны, зловеще переливаясь на тонком лезвии холодной безжизненной стали.